«Седьмой. Та волна чуть не смыла меня однажды в октябре. Было мне тогда десять лет», — тихо начал свою историю седьмой рассказчик. В эту ночь ему выпало рассказывать последним. Стрелка часов подбиралась к одиннадцати. Из глубокой темноты до сидящих кругом слушателей доносились завывания ветра. Он теребил листву и оконные стекла, а затем, тихонько насвистывая, куда-то улетал. «То была особая, невиданная прежде гигантская волна», — продолжал седьмой. «Она едва не захватила меня, но поглотила и унесла в иной мир самую важную для меня вещь, на поиски которой ушло много лет, невозвратимых и бесценных долгих лет». Седьмой выглядел лет на 55 худощавый, высокого роста, с усами и маленьким, словно от лезвия тонкого ножа, но глубоким шрамом возле правого глаза. В короткой прическе местами проступала жестковатая седина. На лице застыло выражение, свойственное людям, которые стесняются заговаривать первыми. Выражение это настолько вжилось в лицо, что, казалось, хозяин не расстается с ним уже многие годы. Седьмой? Иногда поправлял воротник скромной сорочки под серым твидовым пиджаком. Никто не знал ни его имени, ни чем он занимается. Все молча ждали продолжения. Седьмой откашлялся и проронил в окружавшую тишину очередные слова. «В моем случае это была волна. Не знаю, как будет с вами, но так вышло, что в один злополучный день оно предстало передо мной, в облике гигантской раковой волны. Я вырос в приморском городке префектуры Н, в маленьком городке, название которого вам вряд ли о чем-нибудь скажет. Отец был частным врачом и обеспечивал мне безбедное детство. С тех пор, как себя помню, у меня был один очень хороший друг по имени К. Он жил по соседству и учился на класс младше. Мы вместе ходили в школу, играли во дворе как настоящие братья, и за всю нашу многолетнюю дружбу ни разу не подрались. Вообще-то у меня был родной брат, но, видимо, из-за разницы в шесть лет мы не ладили между собой и, признаться, не очень подходили по характеру. Поэтому мой друг был мне ближе собственного брата. Ка был ребенком худым и бледным с красивым, чуть ли не девичьим лицом, Врожденный дефект речи не давал ему общаться со сверстниками, как полагается. Причем посторонним казалось, что дефект не речевой, а умственный. Физически он был слаб, поэтому и в школе, и в играх мне постоянно приходилось его опекать. Я же, наоборот, слыл крепышом, любил спорт и всегда во всем оказывался на первых ролях. В «К» меня привлекало доброе сердце. У него не было никаких умственных отклонений, но из-за дефекта речи успехами в классе он не отличался и едва поспевал за школьной программой. Зато как прекрасно он рисовал! Из-под его карандаша, как, впрочем, и других принадлежностей для рисования, выходили такие живые рисунки, что восхищались даже учителя. Он не раз становился лауреатом и победителем разных конкурсов. Со временем непременно стал бы известным художником. Больше всего любил рисовать пейзажи. К. приходил на взморье и без устали рисовал с натуры морские просторы. А я садился рядом и наблюдал за быстрыми и точными движениями его карандаша. Меня удивляло и восхищало, как мгновенно он воспроизводил на белом чистом листе бумаги живые формы и краски. Настоящий талант. И вот как-то в сентябре. На нашу округу обрушился сильный тайфун, по сообщению радио, самый мощный за последние 10 лет. Школьников моментально отпустили домой, магазины плотно закрыли жалюзи, все готовились ко встрече со стихией. Отец и старший брат, прихватив молоток и ящик с гвоздями, с самого утра забивали ставни. Мать спешно готовила на кухне рисовые колобки, набирала в кувшины воду. Затем мы уложили в рюкзаки ценные вещи, на случай, если придется спасаться. Взрослым ежегодные тайфуны казались просто опасным неудобством. Нам же, далеким от взрослой реальности детям, они представлялись грандиозным событием, от которого захватывало дух. После обеда начал стремительно меняться цвет неба. В него подмешивались и реальные тона палитры, Пока не взвыл ветер, пока не застучали по крыше капли, странно и сухо, похоже на сыпучий песок, я сидел на веранде и пристально разглядывал облака. Закрылись ставни, и дом погрузился в темноту. Мы сбились в одну комнату и вслушивались в метеосводки по радио. Осадков выпало немного, но бед натворил сильный ветер, срывал крыши домов и даже перевернул несколько суденышек. Временами оставни с грохотом билось что-то тяжелое. Отец предположил, что это черепица с какой-нибудь соседской крыши. Мы обедали материнскими рисовыми колобками, слушали сводки погоды и терпеливо ждали, когда тайфун стихнет. Но он не стихал. Из новостей мы узнали, что тайфун, спустившись из восточной части префектуры С., резко сбросил скорость и сейчас медленно, будто пешком, смещается на северо-восток. Ветер свирепствовал, не прекращаясь ни на секунду, готовый унести попадавшиеся на пути вещи, хоть на край света. Казалось, уже прошел целый час. А потом я вдруг понял, что вокруг установилась поразительная тишина ни единого звука. Настолько тихо, что слышно, как где-то вдали кричит птица. Отец осторожно приоткрыл одну ставню и выглянул в щель на улицу. Ветер стих, дождь закончился. По небу плавно плыли тяжелые свинцовые тучи, а в просветах иногда проглядывало голубое небо. Все деревья в саду вымыкли, с их ветвей падали на землю тяжелые капли. Мы сейчас в самом центре тайфуна. «Затишье продлится минут 15-20, а затем опять настанет черед бури», — объяснил нам отец. Я спросил, можно ли выйти на улицу. «Можно, только не уходи далеко от дома», — ответил отец. «Как только поднимется ветер, сразу же возвращайся назад». Выйди на улицу. Я огляделся. Даже не верилось, что несколько минут назад здесь бесчинствовал шторм. Я взглянул на небо. Прямо надо мной нависал глаз тайфуна. Казалось, он холодно и пренебрежительно поглядывает вниз. Понятно, что никакого глаза не существует. Просто мы окружены тишиной, что возникло в самом центре атмосферного водоворота. Пока взрослые осматривали дом, проверяя, не пострадал ли он от тайфуна, я решил сходить к морю. По дороге ветер разбросал ветки, сломанные в соседних полисадниках. Попадались тяжелые сосновые, которые и взрослый не смог бы поднять в одиночку. Крошкой рассыпалась черепица с крыш, поодаль стояла машина с треснувшим ветровым стеклом. Встретилась даже одна перевернутая собачья конура. Все это напоминало мне поле, безжалостно выкошенное чьей-то сильной рукой, протянувшейся с небес. Увидев, как я шагаю по тропинке, Ка тоже вышел из дома, спросил, куда я собрался. Услыхав, что к морю, молча пошел за мной следом. За нами увязалась белая собачонка, жившая в домика. Как только задует ветер, сразу же вернемся по домам, сказал я, на что Калиш молча кивнул. Море начиналось в каких-то двухстах метрах от дома. Мы взобрались по лестнице на мол и оказались у самого берега. Мы каждый день приходили сюда играть и знали море, как свои пять пальцев. Но в центре тайфуна все выглядело совсем иначе. И цвет неба, и краски моря, и шум волн, и запах прибоя, и простор горизонта — все, что имело отношение к морю, показалось мне другим. Некоторое время мы сидели на малу и, не говоря ни слова, вглядывались в панораму вокруг. Странно. Хоть мы и находились в самом центре бури, Волны накатывались на берег на удивление тихо и откатывались назад намного дольше обычного. Перед нашими взорами, насколько хватало глаз, простирался белый песчаный берег. Так далеко море не отходило даже во время отлива, и берег этот выглядел до неприличия опустелым. Так бывает, если из комнаты вынесут всю мебель. Я спустился с мола, и побрел по берегу, разглядывая выброшенные морем предметы. Пластиковую игрушку, сандалии, какую-то мебель, одежду, странную банку, деревянную коробку с надписями на иностранном языке и другие неведомые вещи. Пояс морского мусора тянулся по всему побережью, будто лавки сладостей на торговой улице. Похоже, волны тайфуна принесли их издалека. Когда на глаза попадались разные интересные штуковины, Я поднимал их и внимательно рассматривал. Собака Ка увивалась рядом и обнюхивала все, что мы брали в руки. Мы пробовали там минут пять. Да, точно, минут пять. А когда я поднял голову, к нам уже подбиралась волна. Она бесшумно и почти незаметно высунула язык, едва не касаясь наших ног. Я даже представить себе не мог, что она в одно мгновение могла так тихо подобраться к этому месту. Я вырос у моря и по-детски чуял таившуюся в море опасность. Мы прекрасно понимали, насколько непредсказуемо свирепым бывает море, поэтому держались от прибоя подальше. На безопасном расстоянии я был уверен, сюда волна не доберется. Но одна тем временем подкралась к моим ногам и, остановившись в считанных сантиметрах, беззвучно убралась во свояси И больше не приходила. Отступив, она совсем не казалась угрожающей. Обычная спокойная волна, какие омывают любой песчаный берег. Но у меня в одно мгновение пробежал по спине озноб от чего-то таинственного и зловещего, будто я прикоснулся рукой к рептилии. Беспричинный, но подлинный страх. Я интуитивно ощутил его присутствие. Несомненно. Та волна живая. Она отчетливо уловила, что я здесь, и теперь попытается забрать меня. Будто огромный хищник где-то в степи выбрал жертву и затаил дыхание, представляя, как раздирает меня своими острыми клыками. «Бежать!» — пронеслось у меня в голове. «Скорее назад!» — крикнул я -ка. Он стоял ко мне спиной метрах в десяти, согнувшись, словно что-то рассматривал. Мне показалось, что я крикнул громко, но не обратил внимания. Может, был занят находкой и просто не расслышал. За ним такое водилось, забывать обо всем на свете, увлекаясь каким-нибудь делом. Или же я крикнул не так громко, как мне самому послышалось. Со мной случалось, что свой голос казался мне каким-то чужим. Тогда же... Я услышал рев. Да такой, что содрогнулась земля, хотя нет. Перед ревом послышался другой звук. Странное бульканье, вырвавшееся из бездны мощной водной струи. И это бульканье спустя мгновение сменилось грохочущим ревом. Но Ка так и не поднял головы. Судя по всему, разглядывал что-то у себя прямо под ногами, полностью на нем сосредоточившись. Неужели он не слышит рев? Неужели до него не донеслось это сотрясение земли? Этого я не знаю. Или же этот грохот услышал лишь я один? Странно, конечно. Но кто знает, может, то был особенный звук, который мог услышать только я?» Собака, как крутившаяся рядом, тоже не обратила ни малейшего внимания. А вы сами знаете, собаки очень хорошо воспринимают звуки. Я хотел было броситься туда, где стоял К, в голове крутилось: нужно хватать его и бежать. Другого не оставалось. Я знаю, что сейчас сюда нагрянет волна, но этого не знает К. Я не успела помниться, а ноги вопреки мыслям уже несли меня совсем в другую сторону. Я один бежал к молу. И повелевал мною в тот момент лишь жуткий страх. Это он лишил меня голоса. Он своевольно управлял моими ногами. Я промчался, будто кубарем прокатился по мягкому песку до самого мола и только оттуда закричал, обернувшись «Ка! Берегись! Волна!» На этот раз с голосом все было в порядке. Грохот стих. Наконец-то К обратил внимание и поднял голову, но... Поздно. В тот же момент змееподобная гигантская волна высоко изогнула шею и обрушилась на взморье. Я впервые видел такой ужас. Высотой волна была, пожалуй, с трехэтажный дом. Почти бесшумно. По крайней мере, я не помню никакого шума, а видел все, словно в полнейшей тишине. Волна взмыла над Ка, словно вдавливая собой небо. Ка, так ничего и не поняв, посмотрел на меня. Потом оглянулся, видимо, сообразив, что происходит. Хотел было бежать, но не смог. В следующий момент волна его уже смыла, словно на него налетел несущийся на полном ходу безжалостный локомотив. Волна, всей своей мощью хлестнув по берегу, крушась, вспучилась, будто взорванная, и, пролетев в пространстве, рухнула на мол. Но я уже успел укрыться за бетонными плитами, и лишь перелетевшие через парапет брызги вымочили мою одежду. Затем я поспешно взобрался на мол, и уставился в пучину. Волна, развернувшись и оставив после себя лишь яростный рык, изо всех сил откатывалась назад, будто кто-то, стоя на краю земли, и что было мочи, тянул на себя гигантский ковер. Я пристально всматривался в море, но ни фигурки к, ни собаки нигде видно не было. Волна стремительно отступила, как бывает в отлив, и морское дно обнажилось. Лишь я, в одиночестве остолбенело, стоял на малу. Вновь воцарилась тишина. Безнадежная тишина, словно беспричинно отключили звук. Тем временем волна, прихватив К, удалялась все дальше в море. Я не имел ни малейшего понятия, что делать: спуститься на берег? Может, К просто засыпала где-то поблизости песком? Но я передумал и остался стоять на малу, поскольку из своего опыта знал. Большая волна имеет обыкновение приходить и два, и три раза. Сейчас уже не вспомню, сколько прошло времени. Не думаю, чтобы очень много. Секунд десять, двенадцать, что-то вроде того. Во всяком случае, после зловещей паузы, как я и предполагал, волна вернулась на берег снова. И на этот раз... Землю также оглушительно сотряс жуткий грохот, затем он пропал, и гигантская волна вздыбилась на том же месте, высоко воздев свой гребень. Абсолютно так же она уперлась в небосвод и смертоносной скалой заполнила собою все пространство. Но на сей раз я не убегал. Словно околдованный я врос в мол и смотрел, как она надвигается. «Мне показалось...» Теперь, когда К уже похищен, убегать не зачем. Или же просто я оцепенел от подавляющего страха? Сейчас, пожалуй, не вспомню. Вторая волна ничем не уступала первой. Даже была еще больше. Как кирпичная стена крепости рушится, медленно изменяя форму, так и она, казалось, рушилась прямо на мою голову. Слишком огромная, чтобы походить на реальную, она казалась чем-то совершенно чужеродным в облике волны, чем-то чужеродным, пришедшим в облике волны из далекого иного мира. Я решительно ожидал того момента, когда меня поглотит мрак и не закрывал глаза. Помню удары своего сердца. Но волна, достигнув моих ног, вдруг ослабла, словно растратила все силы, И так и застыло вздыбившись в пространстве, это длилось какое-то мгновение, но волна замерла перед тем, как обрушиться, и на самом гребне, внутри ее прозрачного жестокого языка, я совершенно отчетливо разглядел фигуру К. Вы можете не поверить моему рассказу, но тут уж ничего не поделаешь. Признаться, я сам до сих пор не могу поверить в случившееся, и уж тем более что-то объяснить. Но то была не иллюзия, не мираж, а что не есть настоящая правда. Там, на гребне волны, размеренно покачивалось, словно в капсуле, тело К. Ка. Но и это еще не все. К улыбался мне оттуда. Я видел своими глазами на расстоянии вытянутой руки прямо перед собой лицо унесенного волной друга. Я не мог ошибиться. Он улыбался, глядя на меня. Но не так, как обычно улыбаются люди. Его рот растянуло в ухмылке буквально до ушей, а леденящий душу взгляд был обращен на меня. Ка даже протягивал мне правую руку, будто хотел ухватить меня и утащить за собой в тот мир. Но он не дотянулся до меня чуть-чуть, и тогда ухмыльнулся еще шире. Я не выдержал и потерял сознание. очнулся уже на кровати отцовской клиники. Стоило мне открыть глаза, как медсестра тут же позвала отца, и тот прямо влетел в палату схватил меня за руку, пощупал пульс, осмотрел зрачки, потрогал рукой лоб, проверяя температуру. Я попробовал пошевелить рукой, но та не слушалась меня. Тело пылало от жара, голова отказывалась соображать. Похоже, температура не спадала долго. Отец сказал, что я проспал три дня, а домой меня принес на руках сосед, который видел издалека все, что с нами произошло. Еще отец сказал, что Ка унесло волной, и больше его никто не видел. Я хотел что-то сказать отцу. Мне просто необходимо было ему все рассказать, но я не смог пошевелить распухшим языком и не вымолвил ни слова, будто во рту поселилось чужое существо. Отец спросил, как меня зовут. Я попытался вспомнить свое имя, но вскоре опять потерял сознание, как бы погрузившись в пелену мрака. Целую неделю я пролежал на больничной койке, питаясь только жидкой пищей. Меня несколько раз рвало и мучили кошмары. Все это время отец всерьез беспокоился, не повлияет ли высокая температура в придачу к сильному шоку на мое сознание. Ведь я был в таком тяжелом состоянии, при котором возможен любой исход. Но физически... Я смог восстановиться и уже через несколько недель вернулся к привычной жизни. Я уже мог нормально питаться и даже ходить в школу, но это не значит, что все встало на свои места. Тело Ка сколько ни искали, так и не нашли. Вместе с ним бесследно пропала собака. Обычно утонувших в этих краях людей сносило течением на восток к маленькой бухточке, и через несколько дней выбрасывала волной на берег. Но только Ка нигде не могли обнаружить. Видимо, волна была такой большой, что его унесло далеко в открытое море. Он опустился на дно, став кормом для рыб. Местные рыбаки долго разыскивали его тело, но поиски не принесли результатов и на том закончились. А раз нет трупа, нет и похорон». С тех пор родители Ка будто впали в безумие. Они то день деньской бесцельно бродили по берегу, то, запершись в своем доме, читали молитвы. Однако ни разу они не упрекнули меня за то, что в самый разгар тайфуна я повел Ка за собой к морю. Наверное, потому что хорошо знали, мы с Ка были почти братьями. Мои родители тоже старались не вспоминать об этом, но сам я понимал. При желании я мог спасти Ка. Пожалуй, добежал бы до места, где он стоял, оттащил туда, куда не дошла бы волна. Пусть даже все произошло в последний момент, мысленно возвращаясь назад, я осознаю, что запас времени у меня был. Но, как я уже сказал, меня подавило ужасом, и бросив Ка, я спас только себя. От того ли... что меня не осуждали родители Ка. А может, потому что окружающие обходили эту тему стороной, пытаясь не сыпать соль на раны? Я мучился вдвойне и долго не мог отойти от психологического шока. Я забросил школу, ел кое-как и целыми днями валялся на кровати, пялись в потолок. Я никак не мог забыть усмешку на лице К в то мгновение, когда он лежал на гребне волны. Перед глазами постоянно маячила его рука — его манящие пальцы. Стоило уснуть, и во сне, будто заждавшись, всплывали эти руки и лицо. Во сне Ка выпрыгивал из своей капсулы и, схватив мое запястье, уволакивал меня за собой в пучину. Часто я видел такой сон. Я, купаюсь в море, скажем, в какой-то ясный летний полдень плыву брасом от берега, Солнце припекает спину, приятно касается тела вода, и в этот момент кто-то хватает меня под водой за правую ногу. Ступней я чувствую прикосновение холодной, как лед, руки. Она держит так крепко, что я не могу высвободиться, и утаскивает меня за собой под воду. Там я вижу перед собой лицо К, Как и тогда он растягивает душей ухмылку и пристально смотрит на меня». Я хочу позвать на помощь, но голоса нет, и только хлебаю воду, и она заполняет мои легкие. Громко вскрикнув в темноте ночи, весь в поту, со спертым дыханием, я прихожу в себя. В конце того года я заявил родителям, что хочу как можно скорее покинуть наш городок и переселиться в другое место. Я не мог дальше жить на побережье, где волна унесла Ка, а я, как вы уже знаете, почти каждую ночь просыпался от собственного кошмарного крика. Я хотел уехать из этих мест подальше, иначе сошел бы с ума. Выслушав меня, отец пошел навстречу, и в январе я, переехав в префектуру Нагана, пошел в тамошнюю школу. Неподалеку от города Кумора жили родители отца, которые взяли меня к себе». Там я перешел в среднюю, а затем и в старшую школу. Но даже на каникулы не возвращался в родной дом. Только родители изредка приезжали навестить меня. Сейчас я живу в самом Нагану. Закончил механический факультет института, поступил на работу в компанию по производству точных механизмов, где я работаю по сей день. Работаю, как все, живу обычной жизнью. Как видите, ничего странного во мне нет. Нельзя сказать, что я легко схожусь с людьми, но я занимаюсь альпинизмом, и у меня есть несколько близких друзей, с которыми мы ходим в горы. Уехав из своего городка, я перестал видеть кошмары так часто. Но прошлое не оставляет меня в покое. Изредка, как сборщик налогов, стучится в дверь, напоминает о себе и приходит, когда, кажется, уже начинаешь о нем забывать. Всегда... Один и тот же кошмар. И каждый раз я просыпаюсь от громкого крика, и постель моя влажна от пота. Может, поэтому я так и не женился. Просто не хотелось никого будить своими воплями, скажем, в 2-3 часа ночи. Хотя у меня было несколько женщин, но ни с кем я не провел вместе ни единой ночи. До мозга костей мною владел страх, и посвятить в него кого-нибудь было просто немыслимо. И вот, прошло сорок с лишним лет, как я не бывал на родине, не приближался к злосчастному побережью, и не только к нему. За все эти годы я ни разу не бывал на море, боялся, что на побережье меня постигнет участь, столько раз снившаяся в кошмарах. И если раньше я любил плавание, то с тех пор перестал ходить даже в бассейн, Я сторонился рек и озер, избегал судов и лодок, ни разу не летал на самолетах за границу, и все же так и не смог избавиться от своей химеры — смерти утопленника. Вот такое мрачное предчувствие удерживало мое сознание, будто Ка своими холодными руками из сна. Впервые с тех пор, как пропал Ка, Я ступил на тот берег прошлой весной. Годом раньше умер от рака отец. Брат, чтобы поделить наследство, продал наш дом, а когда разбирал имущество, обнаружил коробку моих детских вещей и отправил мне их почтой. Среди груды бесполезного хлама я случайно обнаружил несколько картинок, подаренных мне Ка. Родители, по-видимому, сохранили их на память. От страха у меня невольно перехватило в горле, Показалось, что с картинки передо мной предстал дух самого К. Решив избавиться от них как можно скорее, я завернул картины обратно в тонкую бумагу и положил в коробку. Но выбросить их почему-то не решился. А еще через несколько дней после долгих сомнений я, собравшись с духом, развернул и взял в руки акварели К. Почти на всех рисунках были знакомые мне пейзажи: море и побережье. Рощи и городок», написанные в свойственной Каманере, На удивление картины не поблекли. Они производили такое же впечатление, что и раньше. И чем больше я, сам того не желая, всматривался в них, тем сильнее меня одолевали милые сердцу воспоминания. Рисунки выглядели намного искусней, чем их образ в моей памяти. Глядя на них, Я почувствовал, какое сердце билось в груди малолетнего К, и понял, какими глазами он смотрел на мир. Рассматривая картины, я сцена за сценой отчетливо вспоминал, что мы делали, где бывали вместе с К, Ведь то были и мои детские глаза, безоблачные и живые, которыми я в то время смотрел на мир. Теперь, возвращаясь с работы домой, я усаживался за стол и брал в руки картины К. Я мог рассматривать их до бесконечности. Ведь на них были прекрасные пейзажи моей детской поры, надолго вычеркнутые из памяти. Когда я глядел на картинки, казалось, что-то тихо пробирается ко мне внутрь. И вот, примерно через неделю, меня как озарило. Что, если я все это время... Глубоко заблуждался. Тогда, лежа на гребне волны, К не мог меня презирать и ненавидеть и совсем не собирался тянуть за собой в пучину. Просто мне почему-то показалось, что он ухмыляется. Хотя в тот момент К был уже без сознания или же, улыбнувшись мне, прощался навеки а принятое за ненависть выражение лица было ничем иным, как бликом овладевшего мною страха. Чем больше я вглядывался в старые акварели К, тем сильнее становилась эта убежденность, ведь, как ни посмотри, в картинах К ничего, кроме невинной и мирной души, обнаружить я не мог. Затем я долго сидел неподвижно. Зашло солнце. Комнату неторопливо окутала пелена сумерек, но вскоре она уступила место глубокой тишине ночи. Ночь тянулась бесцельно долго, а когда от тяжести гирь мрака стало невыносимо, наконец-то настал рассвет. Едва зарей тронула небосвод, проснулись и запели птицы. Тогда я подумал... Нужно вернуться в тот город. Причем немедленно. Я наспех собрал вещи в спортивную сумку, позвонил в фирму предупредить, что беру отпуск по срочному делу, и сел в поезд на родину. Город уже не был тем тихим городком на взморье, что оставался у меня в памяти. С бурным расцветом экономики в 60-х окрестный пейзаж изменился, и пригород стал промышленным районом. Перед станцией Там, где прежде ютились одинокие сувенирные лавки, протянулась торговая улица. Единственный кинотеатр превратился в огромный супермаркет. Не было и моего дома. Его снесли за несколько месяцев до моего приезда. И сейчас здесь зиял голый пустырь. Спилили все деревья из сада. И лишь кое-где сквозь черноту земли пробивалась зелень травы. Исчез и старый дом, в котором жил Ка. На его месте раскинулась закатная в асфальт платная стоянка, где в ряд стояли автомобили и микроавтобусы. Но я не сентиментален, и этот город уже давно не мой. Я вышел на взморье и поднялся на мол, за которым простирается никому не подвластное море. Безбрежное море. Вдалеке прямая линия горизонта. Все тот же береговой пейзаж, Также лежит песок, бьются о берег волны, гуляют по молу люди. Пятый час пополудни. Мягкий солнечный свет предвестью вечера омывает окрестности. Словно задумавшись, неторопливо кренится к западу светило. Я сел на песок, поставил рядом сумку и стал молча разглядывать пейзаж. Этот превосходный Умиротворенный пейзаж, глядя на который, трудно представить, что когда-то сюда нагрянул шквал, и высокая волна смыла моего единственного лучшего друга. С тех пор, минуло сорок с лишним лет, и, пожалуй, уже не осталось людей, кто помнил бы о том происшествии, впору усомниться, не иллюзия ли это. Когда я очнулся, во мне уже не осталось того глубокого мрака. Он куда-то исчез, как и пришел, внезапно. Я поднялся и прошел до мола. Не подворачивая брюки, тихо ступил в море, чтобы прямо так в обуви дождаться набегающей волны. Такая же, как в детстве. Она словно в знак примирения да боли в сердце знакомо обдала мне ноги, и брюки с ботинками почернели от влаги. Неторопливо накатились и схлынули несколько вялых волн. Прохожие посматривали на меня с удивлением, но я не обращал на них внимания. Немало прошло лет, прежде чем я смог сюда добраться. Я посмотрел на небо. Там повисли маленькие серые облака, словно куски ваты. Ветра почти не было и облака, казалось, застыли на одном месте. Не знаю, как сказать, но мне чудилось, что все они подвешены здесь только для меня. Я вспомнил, как когда-то давно так же задирал голову к небу в поисках глаза тайфуна. Тяжело скрипнула ось времени, и все эти сорок лет обрушились, как прогнивший дом. Старое и новое время смешались в едином водовороте. Пропали окружающие звуки, колыхнулся свет. Я пошатнулся и упал в набегавшую волну. Громко застучало в глубине горла сердце. Я перестал чувствовать руки и ноги. Я долго лежал в прибое, ничком, не в силах подняться. Но мне не было страшно. Нет, мне уже нечего было бояться». Все осталось в прошлом. С тех пор я не видел тот страшный сон и не просыпаюсь с криками по ночам. Я собираюсь изменить свою жизнь, начать все сначала. Хотя нет. Начинать сначала мне уже поздно. Слишком мало осталось времени, но я рад, что смог в конце концов спастись и не кончу свою жизнь, крича от ужаса. Седьмой молча окинул всех взглядом. Никто не проронил ни слова. Не было слышно даже дыхания. Люди сидели, не шевелясь. Все ждали продолжения. Ветер стих совсем. С улицы не доносилось ни звука. Седьмой, как бы подыскивая слова, еще раз поправил воротник рубашки. «Вот что я думаю». Самое жуткое в нашей жизни — не страх. Он был всегда. Он и до сих пор является нам в разных обличьях, иногда портит жизнь. Самое жуткое — повернуться спиной к страху и закрыть глаза. И тогда мы невольно уступаем чему-нибудь свое самое сокровенное. В моем случае... Это была волна.